На репетициях никто не хотел работать, даже под угрозой плетки в семь хвостов. куклу уже третий день ничего не ели, и зловеще перешептывались кладовой, вися на гвоздях. С утра не было продано ни одного билет в театр. Да и кто пошел бы смотреть у Карабаса-Барабаса скучные пьесы и голодных, оборванных актеров? На городской башне часы пробили 6 Карабас-Барабас мрачно побрел в зрительный зал».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 На помосте стоял длинноносый человечек в колпачке, трубил в хрипучую трубу и что-то кричал. Публика смеялась, хлопала в ладоши, и многие заходили внутрь палатки. К барабасу подошел Доримар. От него как никогда пахло тиной. «Эс-си-си-си-си-си-си», си сказал он, собирая все лицо в кислые морщины. э никуда дела с лечебными пиявками».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 Карабас-Барабас успел только схватить бумазейную собачку с пуговицами вместо глаз, но на него, откуда не возьмись, налетел Артемон, повалил, выхватил собачку и умчался с ней в палатку, где за кулисами для голодных актёров была приготовлена горячая баранья похлёбка с чесноком. Карабас-Барабас так и остался сидеть в луже под дождем.